Глава двадцатая Начнем сначала Это выражение всегда было моим девизом Наверное, в силу своей полнейшей бессмысленности. В конце концов, откуда еще начинать, если не сначала, верно? Однако клише существует в помощь слабоумным, а не ради фактического смысла. Поскольку в настоящий момент я испытывал некое разжижение мозга, я слегка утешался этой мыслью, пока изучал полицейское досье на Брэндона Вайса. Ничего особенного. Неоплаченный штраф за неправильную парковку, да жалоба на него от управления туризма. Ничего выдающегося. Ни предписаний, ни особых удостоверений, ни разрешения на скрытное ношение оружия. Или мотопилы, коль уж на то пошло. Местом его проживания значился тот адрес, который я и так уже знал. Дом, где ранили Дебору. Поискав еще немного, я раскопал один прошлый адрес. в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Еще раньше он жил в Монреале. Быстрая проверка подтвердила, что Вайс по-прежнему гражданин Канады. Никаких подсказок. Вообще-то я ничего и не ожидал, но работа и мой приемный отец приучили меня к тому, что добросовестная проверка порой приносит плоды. Это было лишь начало. Следующий шаг – поиск адреса электронной почты Вайса оказался чуть сложнее. При помощи кое-каких немножко противозаконных манипуляций я залез в список подписчиков интернет-провайдера Америка Онлайн. Тот же самый адрес в квартале дизайнеров был указан в качестве его домашнего, однако здесь имелся и номер мобильного телефона. Я записал, потом проверю, если понадобится. Больше ничего полезного не нашлось. Вообще-то удивительно, почему такая солидная организация, как АОЛ, не догадалась задать простые и насущные вопросы типа «Где бы вы стали прятаться от Декстера?» Что ж, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Еще одно пленительно тупое клише. В самом деле, что значит какая-то там ловля рыбы, допустим, по сравнению с умением дышать? В конце концов, дышать-то все почти умеют без труда, Полагаю, большинство исследователей согласятся, что уметь дышать гораздо полезнее, чем уметь рыбачить. На сайте сотового оператора будут практически те же данные, что в документах интернет-провайдера. Впрочем, не исключено, что мне удастся запеленговать местоположение самого мобильного телефона. Я как-то проделывал этот фокус, когда почти совсем чуть было не спас сержанта Доукса от хирургической коррекции. Но сначала я снова зашел на YouTube, без всякой на то причины. Может, мне просто-напросто хотелось еще раз взглянуть на самого себя, запечатленного в минуты отдыха и расслабления. Ведь раньше-то я никогда такого не видывал и даже не ожидал увидеть Декстер в деле, первый и единственный. Я снова пересмотрел видеоролик, любуясь собственным изяществом и естественностью. Какой прекрасный образчик стиля. Это взмах пилы в камеру. Мне следует чаще сниматься. И тут в мой постепенно пробуждающийся мозг пробилась новая мысль. Под видеофрагментом был подсвечен электронный адрес. Вообще-то я не очень разбираюсь в YouTube, однако знаю, что подсвеченные ссылки можно открывать. Итак, я кликнул. И Монитор почти тотчас же осветился оранжевым. Я попал на чью-то личную страничку. Огромные пылающие буквы поверх страницы гласили «Новый Майами». Я прокрутил страничку вниз до окошка с надписью «Видео 5» и несколько миниатюрных иконок в столбик. Сюжет, анонсированный моей спиной, стоял под номером 4, стараясь действовать методично, а не просто в очередной раз пересматривать захватывающий ролик, я кликнул на первую иконку, искривленное отвращением мужское лицо. Включился видеофрагмент, и на экране снова загорелся заголовок «Новый Майами номер один». Очень красивый кадр. Закат на фоне пышной тропической растительности. Несколько превосходных орхидей. Стайка птиц опускается к озеру. Затем камера отъезжает назад и показывает тело, которое мы обнаружили в эльфийских садах. Хриплый стон откуда-то сбоку и полузадушенный шепот. «Ох, господи!» Чьи-то спины и страшный дикий вопль. До странности знакомый вопль. Я даже удивился. Нажал на паузу, отмотал чуть назад и прослушал еще раз. Теперь догадался. Такой вопль звучал и в первом видеоролике, том, который мы смотрели в Управлении по туризму. По каким-то своим странным причинам Вайс здесь использовал тот же самый вопль. Может быть, в целях повышения узнаваемости бренда? Типа как у Макдональдс всегда одинаковый клоун. Я снова включил ролик. Камера двигалась, показывая толпу на парковке в эльфийских садах. Выхватывала лица. ошеломленные, выражающие омерзение или попросту любопытство. Изображение завертелось, и выразительные лица выстроились в отдельных квадратиках на фоне тропического заката, а поверху огромные буквы «Новый Майами. Единение с природой». Во всяком случае, теперь развеялись все мои томительные сомнения по поводу виновности Вайса. Почти наверняка в оставшихся видеофрагментах будут показаны оставшиеся его жертвы в сочетании с откликами толпы. Однако я решил проверить все досконально и посмотреть по порядку все пять роликов. Только подождите-ка секунду. Здесь должно быть только три сюжета, по одному на каждое из обнаруженных нами мест преступлений. Еще один для великолепного выступления Декстера, получается 4. «А еще один откуда?» В лаборатории что-то загремело, и Винс Муцуоко жизнерадостно заорал. «Ау, Декстер!» Я торопливо свернул окно браузера. Не то чтобы из ложной скромности не хотелось показывать Винсу мою великолепную актерскую игру, мне было бы слишком сложно объяснять, что это вообще за выступление. Едва монитор погас, Винс уже протиснулся в мой небольшой закуток с чемоданчиком с инструментами. «Чего, телефон не берешь?» Наверное, в уборную выходил. «Нашел, куда убраться!» — хмыкнул он. «Пошли, есть работа!» «А что стряслось?» «Не знаю. Но копы там чуть не в истерике бьются!» — отозвался Винс. «Что-то в кандалле «Конечно, в кандалле всегда отворятся всякие страсти, но они редко требуют профессионального вмешательства. Полагаю, мне следовало бы проявить больше любопытства. Я все еще был рассеян из-за того...» что обнаружил собственную нежеланную славу на Ютью и страшно хотел посмотреть остальные ролики, что окажется в последнем сюжете. Я ехал с Винсом на место происшествия, обмениваясь с ним любезностями, а сам гадал, что бы мог мог раскрыть в этом последнем, еще не просмотренном мною ролике. Поэтому я так неподдельно удивился, когда увидел, куда мы приехали. Винс въехал на парковку и заглушил двигатель. — Идем. Это большое здание я уже видел раньше. Буквально накануне, когда возил Коди в скауский клуб. Мы только что приехали в начальную школу «Золотые озера». Это наверняка случайность. Людей то и дело убивают. Даже в начальных школах. Думать, что это не просто одно из забавных совпадений, придающих жизни соль, значило бы поверить, что весь мир вращается вокруг Декстера. В каком-то ограниченном смысле, конечно, именно так и есть, но ведь не буквально же. Итак, потрясенный и немного растерянный, Декстер потрусил за Винсом, прошел под желтую ленту полицейского ограждения туда, где было обнаружено тело. По мере приближения к тщательно охраняемому месту расположения трупа во всей его красе, я все отчетливее слышал странное, какое-то дурацкое посвистывание. И, наконец, догадался, что звук издаю я сам. Потому что, несмотря на полупрозрачную пластиковую маску, приклеенную к лицу жертвы, несмотря на зияющую дыру в животе, набитую всякими скаускими штуками и деталями униформы, Несмотря на совершенную невероятность подобного поворота событий, я уже с десяти футов узнал Роджера Дойча, скаутского вожатого Коди.